Глава 8, 22 юнеля, после полудня Кайра голова гудила так, будто ею с разбега билась о каменную опору моста. Несколько суток подряд. Приоткрыв глаза, первое, что я увидела, развалившегося на соседней кровати Трезана, и поначалу накатило возмущение, однако я быстро поняла, что не помню, как оказалась у себя в комнате. А также понятия не имею, кто именно вправил мне выбитую из сустава ногу. Но теперь она почти не болела. Да и нос. Дышал свободно. Есть только хотелось дико. Из-за закрытых ставень в комнату прокрадывались тонкие солнечные лучики, рисуя на стене незатейливый узор нового дня. Какой день такой и узор. Я приподнялась на локти и осмотрела комнату. Оружие и амуницию, лежавшую на второй постели, принц аккуратно переместил на подоконник, ставни закрыл, а на тумбочке оставил для меня стакан сока и два завернутых в салфетку пирожка. Именно эти пирожки меня и тронули так, что в душе появилось странное теплое чувство глубокой признательности. Не такое мощное, как я испытывала к брату, но все же достаточно сильное, чтобы удивить чего то вспомнилась моя первая и самая страшная драка. Глупая, детская, но такая жестокая. Родители только недавно погибли, и всем было не до меня. Я хотела принести в склеп матери ее любимые цветы, но никто не мог найти время, чтобы сходить со мной на рынок. Весь дом утонул во внезапно наводнившем его горе. Брен ходил до того бледного, что проступала каждая венка на лице а гвиндолина, напротив, с бесконечно красными от слез глазами и носом. Мне было тринадцать, и я решила, что уже достаточно взрослая для того, чтобы сходить на рынок самостоятельно. Надела повседневное платье, взяла кошель с деньгами, подаренный отцом кинжал для самообороны, будто сам по себе кинжал способен хоть кого-то защитить, и вышла из дома на рассвете, никем не замеченная. Я понятия не имела, сколько могут стоить цветы, и очень смутно представляла, где именно они продаются. Но врожденное упрямство не позволило спасовать из-за таких мелочей. Почему-то казалось, что если я принесу эти цветы для мамы, то все станет как-то проще и лучше, а в груди хотя бы ненадолго перестанет ныть эта огромная рана. Так или иначе, я добралась до рынка, продрогшая на ветру, но не растерявшей решимости. Собственно, на подходе меня и встретили те хулиганы-полуденники. То ли беспризорники, то ли дети мелких базарных жуликов. Они сразу поняли, что я легкая добыча. Ни взрослых поблизости, ни зонтика от выжигающего магию Солара, ни умения отболтаться от неприятностей. Они сначала окружили меня, а затем начали толкать из стороны в сторону. Стало так страшно! До сих пор помню этот дикий животный ужас и какое-то кошмарное смирение, парализующее и без того слабое тело. Не знаю, чем бы закончилось-то утро, но когда полуденники уже порвали мне платье и отобрали кошелек с кинжалом, вмешалась пожилая дама, и они просто сбежали. Я тоже убежала, сгорая от стыда за свою уязвимость. Дома мне никто не посочувствовал. Зато влетела от старших сестер брата и нянечки. Тем же вечером в склепе отца я поклялась, что обязательно верну подаренный кинжал. На это потребовалось четыре года упорных попыток. Я ходила на тот злополучный рынок почти каждый месяц, и мальчишки всегда были там, но только если прийти одной. При виде взрослых они умело растворялись в толпе так, словно никогда и не существовали. Сначала я попыталась выкупить кинжал, но ведь тогда мы еще не знали нужды в деньгах. И Трон, так звали главаря шайки Полуденников, согласился на сделку, взял мои деньги и сбежал с ними. Как же они хохотали над моей наивностью! В полнейшем ошеломлении от такого грубого нарушения своего слова я вернулась домой ни с чем. К счастью или к сожалению следили за мной недостаточно тщательно, поэтому возможности ускользнуть из меня появлялись с завидной регулярностью. Через пару месяцев я попыталась наложить на и трона заклинания и обездвижить, чтобы отобрать кинжал. Но он был быстрым, словно черный вихрь, и мне не удавалось даже приблизиться. Полуденники снова толкались и обзывались, но на этот раз я изучала их повадки, вместо того, чтобы жалеть себя. И Трон махал кинжалом у меня перед носом и дразнил. Но мне даже в голову не пришло рассказать о случившемся Брену, хотя сейчас очевидно, что он быстро приструнил бы взорвавшихся хулиганов. Но тогда Брен учился в академии. Дом стал словно чужим, а на небе будто потухла луна. Самое смешное, что вариант сдаться я не рассматривала. Сбегала из дома. Дралась с полуденниками, выслеживала и трона, и ждала идеального момента, чтобы отомстить за все унижения. И дождалась. Сумела вызвать его на драку так, что гордость не позволила ему отказаться. А потом втоптала его в дорожную пыль, потому что, наконец, овладела своей магией настолько, чтобы показать, в чем разница между полуденниками и полуночниками, и почему последние всегда будут сильнее. Больше на тот рынок я не ходила никогда, а и трона не видела уже несколько лет. По-своему, я даже благодарна этому чернявому мерзавцу. Он преподал мне несколько бесконечно ценных жизненных уроков. Не верить словам врагов, никогда не спускать обид и уметь защищать то, что принадлежит тебе. Помню ярчайшее ощущение бегущего по венам триумфа, более сладкого, чем самый лучший мед. Упоительный вкус победы не столько над противником, сколько над собой. Своими страхами, слабостями ограничениями. Именно за этим вкусом я и пошла на боевой факультет. Захотела стать настолько сильной, чтобы никто никогда не посмел обидеть меня или забрать то, что принадлежит мне по праву. Первые недели здесь обернулись настоящим кошмаром. Боль стала моей тенью, усталость вторым именем а невозможность творить заклинания, легко дающиеся другим клеймом неумехи. Но шаг за шагом, день за днем, месяц за месяцем, я шла по пути, который выбрала и ни о чем не жалела. И теперь победа над Кентаном на ринге мне было мало. Поражение в честном бою не имеет ничего общего с тем, как он обошелся со мной, а значит, нужно заставить его заплатить по счетам. Унижение в обмен на унижение. Кентан должен подавиться своими словами и тем, что посмел меня унизить. Полежав еще пару минут, снова обдумала план мести. Рисковый, но вполне рабочий. Пора действовать. Я осторожно поднялась с постели, чтобы не разбудить ни званого, но вполне желанного гостя, и направилась в ванную комнату. Лицо, конечно... Вчерашний целитель озаботился травмами, но не синяками, расплывшимися под глазами и в районе носа. Впрочем, все было не так плохо, и цвет с пройзли не намекал, что выздоровление не за горами. Но пока что я скорее была похожа на болотную Мерчимору, атакующую из засады зеленую тварь, высовывающуюся из резки лишь ради охоты. Магия, разумеется, помогла, но даже она не может убрать все следы кровоподтеков за секунды. На полное восстановление потребуется еще как минимум несколько часов. Нога тоже беспокоила. Я специально не стала накладывать обезболивающее заклинание, чтобы ее поберечь и не травмироваться ненароком снова. Тело сигнализирует болью о проблеме, и сейчас не время оставаться глухой к его нуждам. Освежившись и почистив зубы, вышла из ванны и с наслаждением съела оставленные принцем пирожки. Сквозь щелочку выглянул в окно. салар стоял еще высоко. «Отлично! Самый крепкий сон!» Крадучись, достала кое-что из аптечки и едва слышно открыла дверь. «Ты куда?» — сонно пробормотал Тризан. «Никуда! Тебе все снится!» — шепотом ответила я. «Хорошо, тогда будь осторожнее. У меня бывают страшные сны». Ответил он, перевернулся на другой бок и засопел. Я бесшумно заперла дверь в свою комнату и мягким, неслышным шагом двинулась по пустому коридору, стараясь держаться у стены. Здание оказалось пустой коробкой из-под человеческих жизней, выброшенной на обочину после того, как она утратила свою полезность. Невозможно было поверить, что буквально через несколько часов эти коридоры наполнятся разговорами, шумом и смехом. Настолько тихими и безжизненными они казались. Мой путь лежал в другой корпус, в лазарет. Если мне повезет, кентан еще там. Вряд ли его отпустят быстро, если учесть, что трахею ему я все же сломала. Изменчивая удача оказалась на моей стороне. Снова. Удалось не только незамеченной перейти из одного здания в другое, но и застать дежурную целительницу, спящей за рабочим столом. Она уткнулась лбом в свои скрещенные руки и не слышала, как я приблизилась со спины. Пожалуй, это жестокий урок, но лучше она усвоит его в академии. Нельзя спать на дежурстве. Велик риск пропустить ухудшение состояния пациента. Или, к примеру, приход недоброжелателя. Невесомо коснулась обнаженной шеи над воротником и усилила сон дежурной простым, но действенным заклинанием. Она задышала ровнее и глубже. Все так же, таясь, заглянула в лазарет и издалека увидела лежащего на больничной койке кентана. Он дремал, закинув руку за голову, и из-под белой простыни виднелись мускулистые плечи. Я не стала церемониться, сотворила заклинание и швырнула в него летучим параличом. Промахнуться на таком расстоянии не получилось бы при всем желании так что расслабленное тело не шелохнулось, но мне показалось, будто подонок уже проснулся. Так и было. Подойдя ближе, услышала учащенное дыхание. Если бы хотела, могла бы остановить его в любой момент. И почему-то эта мысль доставила наслаждение. Однако я не собиралась никого убивать. Это было бы слишком глупо и гарантированно наказуемо. Отправляться на каторгу из-за смерти такого ничтожества, как Кентан, абсурдно. Он того не стоит. Подошла ближе и внимательно рассмотрела лицо человека, которому собиралась отомстить за все прошлое унижение разум. Достав набор с хирургическими иглами, примерилась и медленно воткнула острие в уголок мясистых губ. Вот теперь Кентан точно не спал. Отчетливо проступила испарина на лбу, а сердце застучало бешеным метрономом. Я продолжила молча накладывать стежок за стежком, сшивая поганцу рот. Во-первых, сочла это забавным. Во-вторых, не привыкла кидаться угрозами, которые не собиралась исполнять. В-третьих, давненько не практиковалась в накладывании швов. Так недолго и навык потерять. Изогнутую иглу, правда, не обеззаразила и анестезией не озаботилась, поэтому сейчас замерший в паралечении вольный пациент явственно ощущал все, что я делала. Но я же говорила, что целительница из меня паршивая, так что ему не стоило напрашиваться на лечение от излишней разговорчивости. Закончив, полюбовалась на результаты своей работы. Стежки легли ровно и красиво, а зашитый рот кентану был к лицу. Месть получилась почти милосердной. У меня не было цели покалечить, только унизить в ответ. Шов снимет любой целитель, а через неделю на коже даже следов не останется. Но Кентан запомнит мое сообщение. Запомнит свое бессилие. Запомнит наполненное страхом ожидания. Остановлюсь я на этом или сделаю что-то еще? Надеюсь, это научит его держаться подальше и захлопывать рот в моем присутствии. Очень хотелось шепнуть Кентану пару ласковых на ухо, но я сдержалась ни к чему выдавать себя столь банальным образом. Кентана лихорадила от желания приоткрыть хотя бы веки, но это не входило в мои планы. Не стоит оставлять ему ни единого доказательства, что это сделала именно я. Развернувшись, оставила лазарет, преисполненным благостной дневной тишиной. Интересно, сойдет мне это с рук или нет?